Глава третья. Неприглядная правда. Женя Исаева. Не знаю, что это со мной такое было, но всю ночь я спала как убитая. А утром, что еще более удивительно, проснулась полной силой заряженной энергией от носков до самых кончиков ушей. Должно быть, все дело в том чудодейственном эликсире, что намешал для меня семейный целитель. Только его выпив, тут же почувствовал, как тело расслабляется. Страхи притупляются, всё забывается. Засыпая, не думал ни о Бальдере, ни о Вильме, ни о напавшем на меня убийце. Разве что промелькнуло пару мыслей о ванной обо всех произошедших в ней событиях. Но они в моей голове надолго не задержались. Не успел за мейстом Браденом закрыться дверь, как я уже крепко спала. А утро чувствовала себя замечательно. Сев на кровати, потянулась сладко, осмотрелась сквозь отступающий туман дремы и заметила, что одна дверь, та, что вела смежные с моими покоями, раскрыта настежь «Что за...» Откинув одеяло, на цыпочках приблизилась к дверям и застыла. Мой сосед, он же муж на год, как раз надевал штаны. И именно в этот момент не приспичил пойти разбираться. Заслышав мои шаги, вскинул взгляд. «Доброе утро!» И как ни в чем не бывало, продолжил затягивать шнуровку на штанах. А я, случайно, неосознанно, со шнуровки как-то незаметно переключилась на ногу грудь Эйра. Как то называется? Залипла? Но можно и так выразиться. Стояла и смотрела, как под кожей дракона проступают литые мышцы. Делагарди не был качком, но одного взгляда на него без рубашки было достаточно, чтобы понять. Силы там хоть отбавляй. Впрочем, одним взглядом я не ограничилась. Продолжила, сама не знаю зачем, его рассматривать, задерживаясь на старых, едва различимых шрамах и свежих ссадинах. «Ты был у меня?» Кашлянув, наконец-то, отмерла я. И то лишь потому, что, закончив с нижним предметом туалета, он стал надевать верхний, рубашку, и пялиться на него сразу стало не так интересно. «Заходил вчера, но ты уже спала?» «А дверь?» Остывал открытый на случай, если будешь кричать. Просто ответил Долагарти. Словно вместо кричать, хотел сказать, что мне вдруг могло приспичить исполнять ночные серенады. Надев жилет поверх рубашки застегнув его на все пуговицы, приблизился к зеркалу, чтобы повязать галстук. «С чего вам мне кричать?» «Чего только можешь не присниться после того, что ты пережила. Кстати, как ты сегодня?» Поймав в зеркале его взгляд, улыбнулась. Как ни странно, отлично. Спасибо твоему целителю. Давно не чувствую себя такой бодрой. Наверное, с самого приезда в Грайтвик. Может попросить Мейса Брадена прислать мне пару литров его фирменного напитка? Как Бальдер. Закончив изголостоком, дракон обернулся. Перед работой к нему заеду. Ты работаешь в воскресенье? Приходится. Он едва заметно улыбнулся, а потом добавил. Вижу, пятна посветлели. Это отлично. Пятна. Совсем про них забыла. Подгоняемое желанием скорее увидеть, на что я сегодня похожа, быстренько пересекла спальню мужа и впервозив взглядом в свое отражение. Ну, в общем, неплохо. Сыпь крупная и яркая, действительно посветлела, и теперь больше походила на родимое пятна. Много-много родимых пятен, рассыпавшихся по рукам, лицу, шеи. Все остальное скрывала ночная сорочка. Вернее, пыталась скрыть, но тонкую ткань едва ли можно было назвать надёжным прикрытием. И я в этой самой тонкой ткани, как ни в чём не бывал, стою перед Далагарди? Покраснев, развернулась и быстро направилась обратно. Я, пожалуй, пойду, к себе. Дёрнула в спальню, быстренько зацепилась к креслу пенюар. Успела надеть его, прежде чем уже дракон решила заглянуть ко мне в гости. Глядя на меня, лихорадочно пытающуюся справиться с завязками, сказал. Я говорю вчера с Эдвиной». Она призналась? Дракон мрачно кивнул. Пыталась оправдаться тем, что зелье подбросили, и что она сочла его безобидным. Но это не спасет ее от наказания. отбросили Но кто мог это сделать?» «Это-то я и пытаюсь выяснить». И еще более мрачно сказал Долагарти. я тихо хмыкнула. Интересная вырисовывается картина. Кто-то явно пытается навредить Ранвей. А раз теперь и Ранвей — это я, то и отдуваться тоже придется мне». «Нет, картина не интересная Картина прескверная». Словно прочитав мои мысли, Ультер заметил. «Будет лучше, если ты пока посидишь дома. Дома, где меня сначала отравили, потом чуть не похитили, а в довершение ко всему пытались убить?» Весь мрак с черт лица Делагарди, казалось, перетек в его глаза, отчего изумрудная зелень сменилась болотным туманом. «Этот вопрос я решу». «Ну-ну». «И как долго прикажешь мне сидеть в заперти?» «Столько, сколько потребуется». Последние слова он произнес невозмутимо. И так непреклонно, что захотелось чем-нибудь выступнуть. Нет, ей сама понимала, что рисковать лишний раз не стоит. Но сидеть в заперти черт знает сколько... Не уверена, что выдержу. Я собиралась к фармерам. А еще обязательно проведать Бальдера. Боюсь, в четырех стенах просто не высижу. Кто-кто, а я себя, свою непоседливую натуру, за годы жизни неплохо изучила. Предлагаю альтернативу. Придушив раздражение, очаровательно улыбнулся любителю категоричных ответов. Я не ухожу из дома без охраны. Ты ведь можешь ко мне кого-нибудь представить Дракон нахмурился, хотя и до этого едва ли лучился позитивом. Еще я слышал об оберегах, артефактах, способных защитить от пуль, ядов и прочих напастей. К сожалению, оберегов от искаженных не существует, поэтому... Эндер, я вскинула руку, требуя, чтобы дал мне сказать. В договоре четко прописано, что я обязана делать, а что нет. Сидеть дома не обязана. Это не значит, что я буду бездумно подвергать себе опасности. Но мне важно знать, что я не пленец в этом доме, не твоя собственность. Поэтому, произнесла копируя его интонацию, настаиваю на альтернативе. Охранники и артефакте. В тот момент от взгляда дракона захотелось поежиться. По крайней мере, именно эту эмоцию, страх, настойчиво подсолнула мне частица ранвей. Или что это такое время от времени навязывает мне чужие эмоции и воспоминания? Ежиться я не стала. Наоборот, расправила плечи и смотрела на ультра, не сводя взгляда, пока он не ответил. В такие моменты начинаю скучать по хвостецкой жизни. Ты сам настоял на этой сделке. И не отрицай, что я не иду на компромиссы. Очень даже. Хотелось бы, чтобы ты меня слышал. Не сразу, но он все же ответил. Я тебя услышал, Женя. И наши гляделки на этом прекратились. Хотя бы сегодня никуда не собирайся, добавил он, возвращаясь к себе. Пока я не найду тебя охранника и подходящий оберег. Кивнула, миролюбиво улыбнулась. И такая послушная умница после чего, проводив дракона взглядом, отправилась в ванную. Приводить себя в порядок перед завтраком. Пока умывалась и расчесывала спутавшиеся за ночь пряди, пыталась дозваться до Вильма. Но, увы, никто из зеркала так и не вынырнул. И вот что мне прикажете думать? Бывало, она пропадала на неделю, и даже больше. Исчезала без предупреждения и возвращалась так же внезапно. Но всем предыдущим ее отлучкам... Не предшествовала стычка с мерзопакостной кляксой. Куда она утащила мою подругу? Что могла сделать с призраком? Увы, едва ли кто-то мог ответить на этот вопрос. Оставалось надеяться, что с Вильмой все хорошо, и скоро она вернется. Когда спустилась в столовую, завтрак уже был в разгаре. Эйра традиционно читал газету, которую сегодня ему, увы, подал Небальдор. уныло ковырял вилкой яичницу. При виде меня девочка выпрямилась, распахнула глаза и так и сидела, неотрывно скользя по мне взглядом, пока я пересекала столовую и устраивалась за столом, по правую руку от дракона. «А где ужасные язвы?» – выдала она вместо приветствия. «И тебе доброе утро, Эдвина». Я оказалась куда более вежливой. Дракон отложил газету. «Я не пойму, ты расстроена, что Ранви чувствует себя лучше?» племянница смутилась опустила глаза и чуть слышно произнесла. «Нет, конечно, просто ты вчера сказал...» «К счастью, Мейстер Брэдден приехал вовремя», ответил Далагарди, поднося к губам чашку с любимым кофе. «И, по-моему, ты не с того начала. Что ты должна сказать, тетя, Эдвина?» На несколько секунд в столовой воцарилась тишина. За это время я успел расправить на коленях салфетку, вооружиться столовыми приборами и вернуть взгляд на девочку вздохнув та с явной неохотой пробормотала извините тея я не специально не специально то есть ведь капли сами собой пролились на платье я не сдержал усмешку эдвина вспыхнула я хотела сказать что не нежила у тебе зла просто просто думал что будет весело в следующий раз думай подольше действительно ли будет весело бросила я и решила, что пора сосредоточиться на завтраке Вредная девчонкой так получила слишком много моего внимания. Но сосредоточиться на завтраке на этот раз не дал Далагарде. С завтрашнего дня Эдвина будет помогать сёстрам милосердия в госпитале Святой Наивы. Будет у них на подхвате. Я с удивлением уставилась на дракона, а он меж тем в упор посмотрел на племянницу. Или ты решил переехать к Дане? И снова в столову повисло молчание. Меня так и подмывало спросить. «Во что вы, Эра, играете? Смысл нашей аферы и заключается в том, чтобы удержать вредную девчонку в этих стенах. И вот он ее отпускает?» «Ничего не понимаю». Дракон молчал. Я не находила, что сказать. Судя по выражению лица и двины ей раскрывать рот тоже особо не хотелось. Но дядя ждал ответа. Пришлось отвечать. «Не хочу стеснять бабушку Дану». выдавила она из себя еле слышно и с явной неохотой. У нее так много хлопот. Я удивилась еще больше, если такое вообще было возможно. Как? Откуда Эндер знал, что она не согласится на переезд? Или не знал, и просто решил с утра пораньше сыграть в русскую рулетку любитель острых блин ощущений? Значит, госпиталь. Удовлетворенно кивнул Далагарде. Ну сколько я там буду доходиться? Последнее слово Эдвина произнесла так, словно вместо этого хотел сказать «страдать». Произнесла и поджала губы, с обидой глядя на дядю. «Столько, сколько я сочту нужным», — ответил тот и поднялся. Поцеловал меня в щеку, на наже смотрели служанки и племянница. Мазнул взглядом по последней и, пожелав мне хорошего дня, отправился по своим делам. Я тоже не стала задерживаться. Завтракать в компании любительницы злых шуток? Как-то не хотелось. Просто аппетита не было. Ушла к себе, где меня уже поджидали Полин с Миной, чтобы помочь нанести чудодейственный бальзам. И вечером еще. Пока Мина осторожно втирала мазь мне в спину, Полин занималась моими ногами. Господин Браден сказал, что нужно лечиться три дня, и тогда это... М -м -м -м. Сыпи не останется и следа. Будем верить в оптимистичный прогноз господина Брадена. С улыбкой сказала я, и тоже, чтобы не сидеть бесполезной куклой, начала втирать лекарство себе в руки. После ухода служанок еще какое-то время пыталась дозваться до Вильма, но без толку она так и не появилась. В расстроенных чувствах упала в кресло, гадая, чем бы заняться до вечера. Вернуться на чердак и продолжить копаться в вещах рангой? Да, пожалуй, так и сделаю, потому что сидеть в четырех стенах и часы напролет пялиться в стену, Ход моих мыслей прервал короткий стук в дверь. «Входите». Думала, это вернулись Полин и Льмина. А может, дружным дуэтом опять пожаловали. Но в комнату неожиданно вошла Эдвина. Я даже выпрямилась в кресле, удивлённую её внезапным появлением. И на всякий случай просканировала девочку взглядом. Вдруг она ко мне с очередным троинским подарком. Я утром гуляла в саду... Ночела она приблизилась, продолжая избегать встречаться со мной взглядом. «Вот, нашла». На открытой ладони девочки сверкнула серёжка, потерянная мной стараниями искажённого. «Я ещё вчера их на тебе заметила. Очень красивые». «Спасибо», — пробормотала я и положила украшения настолько рядом. И двина кивнула и замерла, словно собиралась ещё что-то сказать, но не могла. Или не хотела, или... «Кто его знает, какая каша варилась в голове этой ржеволосой проблемы?» «Двина?» «Неправда жаль, что так вышло!» Выпалила она и сразу затихла. Правда, ненадолго. Спустя несколько секунд тихо продолжила. «Я чувствую себя такой дурой. Мне даже в голову не приходило, что это может быть что-то другое. Я просто...» «Помню, ты хотел повеселиться». Опустив глаза, она чуть слышно произнесла. «Я только Сережку хотела вернуть. Наверное, пойду». И развернулась к выходу. Эдвина позвала ее, и девочка замерла. А я продолжила, осторожно подбирая слова. «Возможно, у тебя есть все основания злиться на прошу меня. Но новая Аранвий, я, не сделала тебе ничего плохого. И не сделает. Я правда хочу, чтобы мы подружились. Я говорила искренне, от всего сердца» и почти поверил что наконец-то смогу достучаться до племянницы Ранвий. Надеялась, что Эдвина хотя бы попытается выбраться из кокона вражды, которая сама же себя изогнала, и у нас все наладится. Но, видимо, надеялась зря. «Возможно?» Обернувшись тихо, переспросила она. светлые глаза полохнули яростью, злостью. Такое, что заставило меня поежиться. «Возможно?» Эдвина успокойся Шагнув ближе, наследница фармеров процедила. «То есть, когда ты забыла меня в чужом доме, а я ревела от ужаса в темной комнате, замерзшая и голодная, мне, возможно, не стоило на тебя обижаться?» Она воинственно жала кулаки. «Или ты заявила, что лучше бы я осталась тогда с папой и мамой. Я что должна была? Просто взять и забыть, что ты мне смерти желала? А все те разы, когда ты называла меня полукровкой при своих друзьях? Ты сама пустышка, была и есть». Но почему ты считаешь себя выше меня? Чистокровная драконица. Ха!» Она поморщилась и, наверное, с трудом удержалась от того, чтобы не плюнуть в ней под ноги, как в день нашего знакомства. «Думала, я маленькая была? И со временем все забуду? Ну так нет, Ранвий. Я все помню, все. И не верю, что ты изменилась. Ты все такая же лживая змея». Сказать свое оправдание я ничего не успела. И Двина вылетела из комнаты быстрее, чем я могла вздохнуть и выдохнуть. Да имел ли право оправдывать иранный? Заявить ребенку, что ему следовало сгореть вместе с родителями? За такие слова ведьминых капель будет мало. Господи, в чье тело я попала?